Накануне он понял, беда случится завтра. Дыхание магистра стало странным, в горле что-то булькало и переливалось. Марк Терен-Саварон собрался в путь. Он давно уже догадался, что люди имеют обыкновение умирать один за другим. И той же ночью, выхватив взглядом из тьмы нежилую почти комнату, Марк Терен-Саварон снялся и полетел. Куда-нибудь, все равно куда, все равно подальше от людей, не видеть, как часто они умирают, не знать, как умеют они любить и мыслить. Почти век оставался он с ними, но теперь увольте. Весь следующий век Марк Теренци ворон прожил так, как подобает жить ворону, в окрестностях деревень на кладбищах, просто в лесах. Другие вороны давно уж не интересовали его, да и он не интересовал их. От долгих странствий роскошное голубое оперение выцвело, сделало серым, а, может быть, и седым. Внешне он мало чем теперь отличался от собратьев по перу. Ни с людьми, ни тем более с воронами, Марк Теренций и Ворон старался не вступать даже в случайные разговоры. За два с лишним века он понял, что уж обо всем наговорился и что говорить больше не Так превратился Марк Теренций и Ворон в самого, что не есть, обыкновенного ворона, о бурном прошлом которого никто не догадывался. Правда, мерцало на лапки золотое колечко, но кому же это известно, что оно золотое? А третий век тянулся уж просто слишком долго. Марк Теренций Ворон начинал уже подумывать о том, неправые люди, определившие себе столь короткий срок жизни, как вдруг непонятная сила схватила его за горло и швырнула высоко в ночное небо, и он полетел. Полетел так, как летел когда-то от могилы Фредерики, как летел от дома, где умирал магистры Себастьян, стремительно и безрассудно, с запада на восток. Марк Теренций Ворон никак не мог взять в толк, откуда взялась сила, вытолкнувшая его как пробку из бутылки и запустившая в движение. Но она не была неистощимой. сила эта и постепенно, скудея, сошла на нет. Ворон опустился на первой попавшийся корни с целью умереть, и начался сон. Сон, сон, и во сне увидел он Фредерику, идущую прямо к нему по тротуару, повзрослевшую Фредерику в черной шали с японскими цветами. Фредерика повела себя так, словно не была знакома с Марком Торенцием Она протянула ему то, чего он не ел вообще никогда, потом взяла на руки и понесла куда-то. Ворону стыдно было, что он такой устал и больной, и он хотел самостоятельно лететь рядом с Фредерикой, но, увы, не мог. А Фредерика все несла и несла его, и принесла к каким-то людям, которых Марк Теренц и Ворон не встречал прежде. Но люди были хорошие, и Ворон решил не умирать, а пожить еще хоть сколько-нибудь. Глава шестая Большое собрание и прогулка Решением специальной комиссии тень ученого за успешное проведение эксперимента под названием «Контактная метаморфоза» награждается тенью ордена, закончила тень председателя специальной комиссии. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Пожалуй, аплодировать приходилось слишком долго, а между тем никто не идет получить награду. Первую за последние двести лет никто не идет. — Никто и не придет, — шепнула тень одного зеленщика, тень одной молошницы. — Откуда вы знаете? — та. Знаю. Тень одного зеленщика приняла расплывчатые очертания и уклончиво добавила. — Говорят. — Говорят. Это правда. О тени ученого давно уже говорят на затонувшем острове. Причем давно уже говорят плохо. Ну что ж, обычная история. Тень ученого и здесь не вписывается в общие рамки. Пока еще трудно упрекнуть ее в чем-то конкретном, но многим уже становится ясно, что достойной атлантической тени из нее не получится никогда. Специальная комиссия расценивает отсутствие тени ученого на церемонии вручения награды как неуважение ко всем присутствующим. Однако значительность сделанного тени ученого открытия под названием "Контактная метаморфоза". «Позволяет членам специальной комиссии не слишком строго отнестись к факту отсутствия церемонии вручения награды переносится на 12 часов ночи». И специальная комиссия удалилась. «Нет, положительно, все сходит с рук, это и тенью ученого не явилось получать награду, ничего, перенесем церемонию». Ее и в двенадцать не будет, — сказала тень одного зеленщика. — Откуда вам это известно? — не удержалась тень одной молочницы. — Известно! — опять ушла от ответа тень одного зеленщика. — Говорят! Увы, говорят уже и об этом. В нарушении всех атлантических правил тень ученого частенько пропускает полночь, а полночь на Атлантиде пропускать не принято. Полночь — начало новых суток. Тени Атлантиды встречают все вместе. Время — это называется временем единения, когда атлантические тени до утра сливаются в одну огромную тень. Тень Атлантиды. Время единения приходится как раз на те часы, которые в Элизиуме отводятся для большого собрания. Там, в Элизиуме, на это большое собрание, испокон веков слетаются все тени, свободные в данное время от носителей, и не только, между прочим, тени умерших, но и тени спящих. Они встречаются в Элизиуме, и их носителям снятся сны. Ведь спящему не нужна тень вернее, ему безразлично, есть она или ее нет. Он выключен из материальной действительности, в нем бодрствует только дух, а дух, понятное дело, тени не отбрасывает. Вот почему. Человек, как бы лишенный на время сна своей материальной оболочки, может вступать в общение с теми, кто уже умер, и с теми, кто в настоящий момент физически находится в другом месте. Тени спящих свободны и предоставлены сами себе, и каждую ночь тени умерших и живых, далеких и близких, проводят на Елисейских полях в воспоминаниях о старых встречах и в предвкушении новых, которые состоят по истечении соответствующих витальных циклов на земле. Тени Атлантиды, разумеется, не участвовали в Большом Собрании Ведь они, как мы помним, раз и навсегда отказались от дальнейших воссоединений с носителями. Нет, и не будет больше атлантов среди живых. Кроме того, существовало и уложение номер два по Елисейским полям, в соответствии с которым, если вы не забыли, тени Атлантиды навсегда изолировались от прочих теней Элизиума. Стало быть, попав на Атлантиду, Тень ученого должна была поставить крест на больших собраниях участвовать в них она отныне не имела права при условии конечно что это нормальная тень каковой смотри выше тень ученого не была и жертвой репутации атлантической тени она игнорировала время единения то и дело улетая в полночь на большое собрание в элизиуме А значит, у тени Атлантиды были все основания сомневаться в том, что на сей раз тень ученого в полночь окажется на ознанувшем острове. Между тем, тень ученого с полным уважением относилась к островным традициям, в том числе, само собой, и ко времени единения. Она еженощно с охотой разделяла бы это время с другими атлантическими тенями, если бы ни одно обстоятельство. Дело в том, что до сих пор на протяжении всех почти двухсот лет пребывания в царстве мертвых, прежде каждую ночь, а с момента появления на Атлантиде две-три, по крайней мере, ночи в неделю, тень ученого проводила в поисках но ей ни разу не удалось встретиться с тенью ученика, это было непонятно.